Глава шестнадцатая. Не хочу жениться. Барсик, Я сижу в машине, плотно сжимаю зубы. Очень стараюсь проявить уважение к матери, не сорваться на нее, но это неимоверно сложно, учитывая, какую тему для разговора она выбрала этим зимним утром. Сыночек, милый, дорогой, с мольбой говорит она, приезжай всего на один вечер познакомиться с девушкой. Что тебе стоит? «Мама, — говорю твердо, — у меня новый проект, я не для того летел в Москву, чтобы почти сразу возвращаться обратно, у меня дела. А я изначально была против, чтобы ты обосновался в столице. Зачем это тебе? Тебе плохо было в родном городе. И потом у нас такие девушки, такие девушки. Да ё-моё, её будто заклинило, меня совсем не слышит. Тут тоже есть девушки, отрезаю строго. О чем мы вообще говорим? Ты думаешь, я не в состоянии найти себе девушку, что ли?» До сих пор ведь не нашел, ворчит мать. А мы с отцом договорились с одизянами о знакомстве. А зато и такая хорошая девушка, ладно, Мама, строго я обрываю. Это уже ни в какие ворота. Сколько она устроила мне подставных смотрин за последний год, не счасть. Я думал, завязала, но нет. Я люблю родителей, но жить с ними под боком стало практически невозможно. Идея Фикс меня женить. Еще поэтому твердо решил обосноваться в столице. К тому же здесь есть, где по-настоящему развернуться. Не кричи на мать, безлобно ругается она и снова меняет тон на жалобный. Хоть на фото глянь. Если не влюбишься в то тогда уж ладно, но ты влюбишься. Отправляй свое фото, наконец сдаюсь. Ведь не отстанет, никогда не отстанет. Пользуется тем, что я не ваган, никогда грубого слова и не скажу, ведь мать. На мой телефон действительно скоро прилетает фотография девушки. Что ей требовалось доказать? Типичная армянская наружность. Тут тебе и черные волосы, и большие карие глаза, и нос, не маленький. Не моя, а, впрочем, моя еще по ходу дела, попросту не родилась. Посмотрел, спрашивает мать с придыханием, а как готовит, а зато и как готовит. Мам, я не приеду на смотри, не надо было тебе ничего затевать. Мне некогда, нет никакого желания. «Да что ж ты заладил? Нет у него желания, нет желания. Даже Ваган скоро женится. Какую девушку урвал? Просто из-за У него помолвка на носу». При упоминании о невесте брата невольно морщусь. «Вроде там все и вправду ладно, но у меня такое чувство, что невеста не просто не любит Вагана, она до дрожи боится. Может, такое ощущение, потому что она очень молодая. Пусть сами разбираются. В конце концов, у нее есть родители». «Мама, как связан будущее брака Вагана со мной? Никак. Это абсолютно меня не касается». «На да что ж ты такой непробиваемый?» «Горько стонет она. Мы с отцом так хотели, так мечтали, чтобы два наших сына отметили помолвку». Я сел и кривлюсь. «Что-что, помолвку я уж точно больше никогда прилюдно устраивать не буду. Но мне надо, чтобы вся родня шушукалась, перемывала мне кости. Прошлой помолвки хватило с лихвой». Фу, ты, ругается мать». Такстись, все забыли давно. Прошло пять лет с тех самых пор, сыночек, и думаешь, людям больше делать нечего, как тебе кости перемывать. Никто не помнит. Зато я помню. Хочу это рявкнуть, но сдерживаюсь. Мама, когда я надумаю жениться, ты узнаешь об этом первой, а пока что прекрати. Барсек, сыночек, перебивает она меня и выкладывает последний козырь. Ты ведь уже не молод, тридцать два стукнула. Я сколько жениться хочешь? В сорок? А детей нянчить когда? А внуков? Глубоким стариком?» «До свидания, мама». На этом я кладу трубку, поскольку нервная система больше не выдерживает. Массирую виски, пытаясь успокоиться. на дышу, считаю до десяти, потом до двадцати. Наконец, выхожу из машины, направляюсь к офисному зданию в одном из деловых районов города. И «Здесь не просто так у меня назначена встреча». Скауты провели для меня очень важное многогранное исследование. Прошерстили половину торговых фирм столицы. Выбрали уверенно действующую на внешнем рынке компанию, поторговали бытовыми приборами под названием «Суперлюкс». Им нужен инвестор, а мне надежная фирма, куда можно вложиться без риска. Я планирую в ближайшие годы утроить свои доходы благодаря этой компании. Разумеется, роль простого инвестора меня не устроит. Я выкуплю большой пакет их акций – с правом влиять на решение, принимать непосредственное участие в работе, а в дальнейшем, вполне возможно, возьму главенствующую роль на себя Нынешний руководитель Суперлюкс сделал неверную ставку на продукцию одной китайской фирмы. Его крепко кинули, он прилично задолжал, поэтому мои инвестиции ему нужны по зарезу, он на все согласится. И именно об этом не надо думать, о деле, а не о материнских прихотях. Хоть в лепешку расшибись, но внуков ей подавай. Я бы, может, и подал, да не с кем их делать. Никакого желания искать невесту нет. Смешно сказать, но я до сих пор отравлен изнутри одной голубоглазой ведьмой, после которой мне все женщины кажутся тварями. Как с такой жизненной установкой кого-то там искать, на ком-то жениться, делать детей? Прохожу мимо охраны, вызываю лифт. Мне надо на седьмой этаж, нажимая нужную кнопку, однако... На пятом кабинка тормозит, двери открываются, у лифта толпятся сразу несколько офисных работников. Неожиданно среди прочего люда я вижу ее, ту единственную, которая при виде меня не спешит зайти в кабину. Стоит, как истуканша, смотрит на меня, хлопает ресницами, ждет меня взглядом голубых глаз, и снежа она вырывается из моего горла, но слишком поздно, створки кабинки лифта уже успевают закрыться.